Вернее сказать, не все они представлялись даже мне ужасными, ибо весьма хороший мил всем своим обликом глядел муж, что слева от меня, одесную сидящего, протягивавший книжку. Но ужасен был с противоположного боку орел. Клюв отверст, торчат в встопорщенные перья, как бы железная кольчуга, Кривые когти хищно закручены, широкие крылья разведены. Тут же у ног сидящего под двумя первыми образами находились два других, телец и лев. И каждый из этих двух чудовищ, которое в когтях, а которое в копытах, держало каждую книгу. При тулове, отвернутом от престола, главы их были на престол устремлены как будто бы выламывая и верх туловища и шею в какой-то дикой судороге, поводя боками, загребая лапами, разевая пасти, бия и щелкая закрученными хвостами, изогнутыми, как змеи, и завершавшимися на конечностях языками пламени. Оба они крылаты, оба увенчаны ореолом, и, невзирая на устрашающий вид, оба рождены не адской силой, а небесами, а ежели и показывались ужасными, это оттого, что рыкали в предвосхищении сошедшего, идущего судить живых и мертвых. Около престола, обок тех четырех животных и под ногами сидящего, видимые, как будто через прозрачную твердь глубин хрустального моря, заполняя собой почти весь простор видения, размещенные сообразно треугольному очертанию тимпана, снизу семь и семь, выше три и три, совсем сверху два и два по сторонам престола, двадцать четыре старца восседали на двадцати небольших престолах, облеченные в белые одежды и златовенчанные». У одних находились в руках гусли, у других чаши, полные фимиама. А играл из них только один. Все же прочие были охвачены восторгом, обернувший лик к сидящему, которому возносили хвалу. И все члены их были вывернуты точно так же, как у четырех животных, с тем, чтобы каждый мог лицезреть сидящего. Но у старцев Искривление туловища выглядело не так по-скотски, а походило на колено священного танца. Тому подобно, наверное, плясал Давид перед ковчегом завета, и как бы ни было вывернуто тулово, из любого телоположения зеницы старцев в опровержении всех законов, определяющих устойчивость тела, глядели в одну единственную сиятельную точку. Боже, какая гармония порывов и отпрядований в наклонении их тел, противоприродном, но странно красивом, в мистическом разговоре всех их членов, чудодейственно освобожденных от телесной тяжести! Здесь заповедное число представало в новопринятой существенной видимости, как если бы на святейшее товарищество не спослан был Буйный ветер, здесь дыхание жизни, Иступление восторга, вопль «Аллилуйя», Силой чуда, притворенной из звучания В святозрачный образ. Тела и их части, обитаемые духом, Озаренные откровением, Лики, дивом преображенные, Взоры, одушевлением пронзенные, Ланиты, любовью воспламененные, Зеницы, благоденствием распространенные, Кто испепеляем мучительным блаженством, Кто охвачен блаженнейшую музыкой, Кто трепетом преображен, Кто счастьем омоложен. Вот все они голосят с растроганными лицами, С развеянными платьями, Со сладострастием и с напряжением, Во всем их существе новое словопение, и уста их полуоткрыты умилением вековечной хвалы».